Глава шестая. Лечение вегетососудистой дистонии. Теперь, когда мы разобрались в том, кто она такая эта вегетососудистая дистония, нам бы не мешало узнать, как именно с ней бороться. На самом деле этот чёрт не так страшен, как он сам себя молюет, но для того, чтобы привести себя в порядок после подобных его художеств, потребуются определенные усилия. н а ш и з а д а ч и с в о д я т с я здесь в сущности к двум вещам. С одной стороны, мы должны успокоить свои нервы, то есть избавиться от чувства страха, ощущения тревоги и внутреннего напряжения. С другой стороны, нам необходимо нормализовать работу вегетативно-нервной системы, в частности, избавиться от ненужных нам вегетативных условных рефлексов. Ключ к решению проблемы п о н и м а н и е Мы вовсе не случайно потратили большую часть этой книги. на обсуждение того, что представляет собой вегетососудистая дистония. Если бы этот разговор имел чисто теоретический интерес, то, поверьте, вы бы не прочли здесь ни строчки по этому поводу. Но интерес здесь самый, что ни на есть, практический. Я уже вам рассказывал об одном эксперименте, где ученые наглядно показали, если человек правильно понимает причину своего вегетативного возбуждения, сердцебиений, головокружений, с л а б о с т е й и другого, то, во-первых, он меньше тревожится и переживает, а во-вторых, сами эти вегетативные реакции у него не так сильно выражены. Вот почему нам с вами так важно знать, что вегетативные реакции это только вегетативные реакции, они не страшны и не опасны, они являются естественными составляющими любой эмоциональной реакции, и потому настоящей проблемой было бы их отсутствие. а вовсе не наличие, покуда наш организм способен на вегетативную бурю, это право свидетельствует в его пользу. Кроме того, важно понимать, что поскольку вегетативной реакции всегда сопутствуют нашим эмоциям, а в частности и в особенности страху, страх, беспокойство, паника только усиливают данные симптомы. Мы напрягаемся, а потому напрягаются и органы нашего тела, прежде всего сердце и сосуды. Поэтому Опасаясь вегетативных приступов, мы тем самым лишь провоцируем и усиливаем симптомы собственного вегетативного недомогания. Наконец, мы должны понимать, что соответствующие телесные реакции напрямую регулируются вегетативной нервной системой. Последняя является частью единой целостной нервной системы, а вся она целиком живет по единым правилам, г л а в н ы й из которых условный рефлекс. Именно поэтому нет ничего странного в том, что у нас могут возникнуть определенные вегетативные условные рефлексы, в частности патологический рефлекс вегетативной бури. И это тоже не страшно, ведь это обычный в сущности условный рефлекс, точно такой, как у собаки Павлова. Вместе с тем наш страх является своеобразным подкреплением такого условного рефлекса. Он закрепляет привычку нашего организма реагировать на те или иные события подобным образом, вегетативной б у р е й превращает данное случайное стечение обстоятельств в хроническую проблему. Впрочем, любой рефлекс, как вырабатывается, так и с успехом подвергается угасанию, то есть исчезает, если вести себя в этих обстоятельствах правильно. А вести себя правильно в данном случае это значит больше его не подкреплять. К сожалению, стрессы, лежащие в основе подобных наших патологических вегетативных условных рефлексов, проявляются, осознаются нами слишком поздно. Прежде мы успеваем заметить признаки своего телесного недомогания и впасть по этому поводу в тяжелейший психический стресс, образно выражаясь, второго порядка. Иными словами, напряжение и беспокойство могут возникнуть у нас по самым разным причинам, но страх за собственное здоровье и жизнь возникшая на фоне вполне естественной для таких состояний вегетативной бури, способность скрыть от нас истинные причины нашего недомогания. Как ни крути, но понимание причин нашего вегетативного дискомфорта — это залог успеха и самое мощное средство борьбы с вегетососудистой дистонией. Вот почему эта книга в значительной степени состоит из разъяснений, а не просто психотерапевтических упражнений. Как остальные практические пособия в серии моих средств. И в этом смысле я считаю свою задачу уже практически выполненной. Осталось лишь несколько ориентировок. Симптомы вегетососудистой дистонии — это проявление дисбаланса вегетативной нервной системы, наступившего вследствие психологического стресса, как правило, глубоко скрытого от сознания. Никакой опасности для здоровья эти симптомы не представляют. Да, неприятно. Ну и что? А если мы понимаем, что опасностей для здоровья нет, что стресс, пусть даже и скрытый, просто обязан иметь свой вегетативный компонент, и если, наконец, мы излечимы, нужно только потерпеть и поступать правильно, УВСД просто нет шанса, а у нас шансов предостаточно. Страх не пройдет. Первое, с чем мы должны справиться, так это собственным страхом. Когда-то Теодор Рузвельт произнес свое знаменитое. Единственное, чего нам следовало бы бояться, так это собственного страха. Не знаю, по какому именно поводу обронил эту фразу американский президент, но то, что она имеет самое прямое отношение к ВСД, мне совершенно понятно. Страх является ключевым звеном в развитии этой бяки. Сначала, впрочем, мы имеем просто выраженное внутреннее напряжение, обусловленное неосознаваемым, по большей части конфликтом нашего сознания и подсознания. На этом этапе работа вегетативной нервной системы пока вполне адекватна обстоятельствам. Потом это внутреннее напряжение преобразуется в чувство тревоги, часто б е з о т ч е т н о й и н е м о т и в и р о в а н н о й которое уже и выдает на гора проявление вегетативной дисфункции: сердцебиение, слабость, потливость, головокружение и тому подобное. Потом возникает классический страх человека, страдающего ВСД: а что со мной? А не умру ли я? И далее указанные симптомы вегетативной дисфункции закрепляются у нас в виде своеобразного рефлекторного автоматизма, то есть, проще говоря, в нашем мозгу формируется патологический условный рефлекс, умеющий с п о л о б о р о т а восстанавливать всю картину приступа. Дальнейшее хорошо известно: характерное предположение, а не станет ли мне плохо, а не возникнет ли приступ снова, сделает нашу жизнь невыносимой. По сути же, это наш страх обойдется с н е ю подобным образом. Предполагая возможные неприятности, связанные с собственным здоровьем, мы лишь нагнетаем обстановку и перегружаем свою вегетативную нервную систему. Она же, сбитая с панталыку, кажется только того и ждет, а мы словно бы газу поддаем на старте. И потому, как только в поле нашего зрения появятся условные раздражители, те, что сопряглись в нашем мозгу с вегетативным дискомфортом, или же просто как-то на них похожие раздражители, вегетативная нервная система сразу же выстрелит залпом своего приступа. В общем, речь идет о банальной привычке тревожиться по поводу состояния своего здоровья. И если мы хотим избавиться от ВСД, то боротся ь нам нужно не с чем-нибудь, то есть не с болезнями и тем более не с врачами, а именно с этой привычкой. Борьба с привычкой, как и восток, дело тонкое. Во-первых, мы должны выяснить, как этот страх у нас формируется, то есть механизмы возникновения нашего страха. Не с неба же он падает. В голове это дело производится. Во-вторых, нам следует изучить слабые места в этих механизмах. В-третьих, обнаружив точки опоры, необходимо придумать рычаг, способный перевернуть этот с позволения сказать мир. Этим рычагом является набор психотерапевтических техник, направленных на борьбу со страхом. В четвертых эти техники должны быть нами применены, пущены в ход. К сожалению, формат данного издания не позволяет мне описать все механизмы борьбы со страхом, но на этот вопрос с л е г к й отвечает книжка «Средства от страха» практическое пособие. Ее без всякого преувеличения можно рассматривать как второй том к этому пособию. Кроме того, необходимая информация собрана в книжках «Счастлив по собственному желанию», ю 1 2 шагов к душевному здоровью». И человек неразумный, как избавиться от тревоги, депрессии и раздражительности. Страх – это всегда страх, и не так важно, какой именно это страх: страх полета на самолетах или страх умереть от инфаркта. Здесь меняется только содержание воображаемой угрозы, но вовсе не структура страха. п о с л е д н е е же всегда о д и н а к о в о поскольку механизмы у страха, к чему бы он ни относился, одни и те же. А потому и средства борьбы с ним универсальны. Необходимо нормализовать состояние работы собственного тела, прежде всего избавиться от избыточного мышечного напряжения и нормализовать функцию дыхания, обеспечить поступление в мозг объективной информации о действительности, вместо того чтобы мучить себя ужасными, хотя и воображаемыми картинами собственного будущего, и добиться правильного течения собственных мыслей в нужном направлении. Ибо правильное понимание сути, как мы с вами уже знаем, ключ к успеху. Где получить соответствующие инструкции, я уже сказал, так что дело за малым. Можно, конечно, бороться со страхом и при помощи транквилизаторов, противо тревожных лекарственных средств. Но если решать проблему, то лучше уж делать это не бегством от нее, а напротив массированным наступлением. А таблетка от страха даст нам только ощущение временного облегчения. Корень же зла окажется при подобной политике лишь закопанным еще глубже. Но вы и сами, наверное, знаете, простой путь редко бывает самым правильным. Условный рефлекс н а м ы л о Отдельную проблему, впрочем, представляет собой специфическая вегетативная привычка нашего страдающего вегетососудистой дистонии организма. На самом деле эта привычка бывает двух видов. Вегетативная дисфункция может проявляться у нас при ступами, то есть Все до какого-то момента нормально, но вдруг как шкваркнет. Эпизодически у некоторых же людей ВСД протекает не в виде очерченных приступов, а с ощущением более-менее постоянного вегетативного дискомфорта. В чем тут различие? В первом случае условным стимулом, раздражителем, побуждающим вегетативный приступ, оказываются те или иные внешние факторы, например. Общественный транспорт, замкнутое или, напротив, открытое пространство, большое скопление людей и тому подобное. Они как по заказу провоцируют очерченный вегетативный приступ. Как правило, у него высокая интенсивность, но и ограниченная продолжительность. Во втором случае своеобразным условным стимулом, раздражителем, вызывающим вегетативный дискомфорт, является внимание самого этого человека, обращенное к состоянию собственного здоровья. Иными словами, как только человек начинает думать о том, как у него обстоят дела с его здоровьем, зачастую эти мысли возникают абсолютно автоматически. Интересоваться, а н е плохо ли мне, так у него сразу же и начинаются соответствующие вегетативные реакции. То есть сама такая мысль, сама такая заинтересованность и провоцирует у него симптомы вегетативного недомогания. Разумеется, во втором случае интенсивность приступа оказывается меньше. но зато длится он дольше, ведь из метро или автобуса, например, всегда можно выйти, и тогда соответствующие реакции, хотя и немгновенно, но сойдут на нет. А вот от своего организма никуда не уйдешь. И потому, если ты обратил на него внимание, почувствовал собственный дискомфорт, то дальше из этого омута вырваться куда сложнее. К сожалению, некоторые личности преуспели в обоих описанных вариантах. То есть и приступами запаслись, да еще и хронически пребывают в состоянии несостояния. Впрочем, должен оговориться, несмотря на кажущуюся постоянность симптомов вегетативного недомогания во втором случае, в действительности речи ни о каком постоянстве и близко не идет. Однако всякий раз, когда человек вспоминает о своем физическом состоянии, оно будет условно рефлекторно становиться отвратительным. Когда же человек о нем не вспоминает, оно не отвратительное, но ведь он этого и не знает, поскольку не обращается к нему своим вниманием. Вот и кажется человеку, что ему плохо постоянно, а плохо ему только в том случае, когда он этим вопросом интересуется. Так или иначе, но механизм здесь всегда один и тот же: есть условный стимул, то ли внешний какой-то агент, то ли мысль собственного производства. И есть условная реакция: сердцебиение, слабость, потливость, головокружение и другие. Поэтому и механизм борьбы с этим условным рефлексом, способ его у г о ш е н и я одинаков. А вот условные стимулы, которые мы должны превратить из условных обратно в нейтральные разные. В первом случае мы должны разучить свой организм впадать в вегетативное безобразие при виде метро, автобуса, толпы или, например, собственной квартиры. А во втором случае нам достаточно просто разучиться отслеживать свое физическое состояние, держать его под контролем, обращать на него внимание. Что же конкретно нужно делать? Давайте вспомним классический эксперимент Павлова. Сначала Иван Петрович давал собачке мясо, безусловный стимул, и звонил в звонок, нейтральный стимул. После нескольких сочетаний звонок стал и без соответствующего подкрепления мясом вызывать у животного слюна отделительную реакцию, то есть превратился из нейтрального стимула в условный. Все как по заказу. Потом Иван Петрович стал звонить и дальше, а мяса как перестал давать, так больше и не давал. Что случилось с собакой? Сначала выделение слюны стало сокращаться, потом и вовсе прекратилось. А на завершающем этапе собака стала к этому звонку совершенно безразлична. Все, условный рефлекс у г а с а условный стимул превратился в нейтральный. Теперь берем наш случай. Допустим, условным стимулом, побуждающим у нас вегетативный приступ, является метро, или, например, автобус. Прежде мы на этом метро сотни раз ездили и все ничего, нормально, без эксцессов. Но вот однажды нам в этом метро поплохело и мы перепугались. Метро здесь выступает как нейтральный стимул, ставший в результате этого испуга условным, а возникший страх сыграл роль безусловного стимула, который закрепил такую вот условную реакцию. Не и с п у г а й с я мы тогда в тот момент, не п о д д а й с я мы панике, ничего бы и не произошло, мы бы об этом факте своей биографии даже не вспомнили бы никогда. Но мы перепугались, и эта роковая условная связь возникла. Потом добавились еще мысли тяжкие о том, что мы больны немилосердно, и вот вам замечательный невроз. Получите и распишитесь. Чтобы разорвать теперь эту условную связь, превратить ни в чем не повинное метро опять в нейтральный стимул, необходимо перестать подкреплять соответствующую вегетативную реакцию. А что в нашем случае являлось подкреплением? Разумеется, страх. Это по сути физиологическая функция. И только полный запрет на страх может дать необходимый целительный для нас эффект. Только в том случае, если мы перестанем бояться спуститься в метро, проехать в электричке и даже некоторые боятся этого особенно пробыть несколько минут восстановившемся в туннеле поезде, только тогда эта патологическая условная связь будет разорвана. В противном случае. Страх как то мясо всякий раз будет подкреплять наш, выражаясь научным языком, патологический условный вегетативный рефлекс. Догадываюсь, что эта задача многим покажется совершенно невыполнимой. Как же можно мне не бояться? спросит такой человек. Но ведь в действительности н и в метро, н и в автобусе, н и в пространстве замкнутом или открытом нет ничего ужасного. Кроме того, даже те, кому сейчас кажется это ужасным, Раньше и думать не думали, что этого можно бояться. Мне возразят, но тогда мы и не болели. А чем прошу прощения, вы сейчас больны, кроме как собственным страхом? Ничем совершенно. Единственное, чем такой человек отличается от себя прежнего, так это наличием привычки бояться. Именно с этой привычкой и следует бороться. Существует множество способов справиться с тревогой и страхом. Обо всем этом я уже рассказывал в своих книгах. Но главное, что нужно понять, нельзя пытаться сделать что-то, испытывая страх, прежде необходимо добиться того, чтобы этого страха не было. Только в тот момент, когда ваш страх будет побежден с помощью специальных техник, на мышечное расслабление, нормализацию дыхания и тому подобное, можно приступать к непосредственному контакту с тем стимулом, который стал для нас условным, вызывающим нежелательные вегетативные реакции. Только в этом случае можно избежать того подкрепления. На котором и д е р ж и т с я сия конструкция. Когда же это подкрепление будет устранено, наша вегетативная система достаточно быстро нормализуется, а нежелательные симптомы вегетативного недомогания постепенно исчезнут. Если же взглянуть сейчас на ситуацию, когда условным стимулом к вегетативному дискомфорту является наше внимание к собственному организму, то контролировать нужно не только сам страх, но и само это внимание. Если мы сможем разучиться следить за собственным организмом подобно агентам царской охранки, постоянно сверять свое давление и пульс с некой виртуальной нормой, эффект не заставит себя ждать, и давление и пульс придут в эту норму. Внимание к собственному организму – это тоже привычка. Думать о том, что с ним может быть что-то не так, аналогичная привычка, и необходимо от нее избавиться. Если мы не будем следить за собственным пульсом и за своим артериальным давлением, не будем думать о том, насколько нам плохо или хорошо, дурно или не очень, то в скором времени о плохо, дурно и не очень можно будет забыть. Право без нашего неусыпного контроля с этими товарищами ничего ужасного не произойдет. Более того, они в скором времени нормализуются, устаканятся, если так можно выразиться. Своим же вниманием к этим функциям мы ничего не изменим. Наш организм действительно нуждается в тренировке, но эта тренировка правильно и индивидуальным образом п о д о б р а н н ы е закаливающие процедуры и физические занятия, но никак не слежка, от которой нет и не может быть проку, кроме разве что отрицательного. Мы должны понимать безопасность своих вегетативных приступов и вегетативного дискомфорта, а также дать себе категорический запрет на тревогу. Вот то, что необходимо сделать, если мы действительно хотим избавить себя от недуга под названием вегетососудистая дистония. Не бояться этого приступа, не переживать по поводу вегетативного дискомфорта, не преувеличивать угрозу, опасность того и другого, не нагнетать обстановку своими паническими настроениями. Вот залог успеха преодоления вегетососудистой дистонии. Нам необходимо понять, что наши страхи и опасения. н а ш е беспокойство по поводу собственного здоровья это недобрые друзья, а враги, которых нельзя ни п р и в е ч а т ь ни задабривать. В Сущности ощущение опасности, которое возникает у нас в таком случае просто по привычке, не реальная угроза, а просто привычка тревожиться, то есть условный рефлекс. Этот страх иллюзорен, опасность выдумана, а действия, которые совершаются в такой ситуации под давлением страха, просто смехотворны. Мы же оказываемся заложниками собственных привычек, привычек своего организма, которые, как не трудно догадаться, просто не могут быть р о к о в ы м и сами по себе. Рок вступает в действие только тогда, когда мы о т к а з ы в а е м с в о е м у здравому смыслу, когда мы не верим специалистам и готовы подчиниться собственному страху. Воспитание безстрашие. Одним из способов воспитания своего бесстрашия в отношении вегетативного дискомфорта давно признана тактика от обратного. В чем она заключается? Обычно мы пытаемся всячески избежать того, что нас пугает, и это естественно. Кто хочет встречаться с неприятностью? Другое дело, что неприятность это зачастую не такая уж неприятная, а просто у страха глаза велики, и потому она кажется таковой. С другой стороны, сами эти попытки избежать н е п р и я т н о с т ь существенно усиливают страх. Мы потакаем своему страху, это приносит нам чувство облегчения, какое счастье избежали, пронесло, слава богу, и таким образом у нас формируется навык избегания соответствующей нежелательной для нас встречи, но само это избегание и есть страх. Короче говоря, хотели как лучше, вот почему специалисты по голове и пришли в свое время к выводу. Если человек вместо бегства от того, что его обычно пугает, напротив, будет всячески стараться привлечь свою виртуальную угрозу, то страх не появится. Так это или не так? Вопрос в каком-то смысле спорный. Действительно, для воспитания б е с с т р а ш и е е бросаться под танк нам, наверное, не следует. Однако есть здесь один нюанс, зная который, эту технологию вполне можно использовать при вегетативных расстройствах невротического характера. О чем идет речь? Страх, кроме психологического переживания, это еще и соответствующие вегетативные реакции. Именно эти реакции нашего организма, как правило, и пугают до невозможности людей впечатлительных, имеющих на своем счету диагноз вегетососудистой дистонии. В результате страх здесь как бы замыкается на самом себе и превращается таким образом в с в о е о б р а з н о е перпетум мобили, вечный двигатель и с а м о заводящуюся машину. Если же мы напротив вместо того, чтобы всячески скрываться от собственного вегетативного приступа или дискомфорта, напротив возьмем себе заправило три раза в день вынуждать свой организм переживать вегетативный приступ, то ситуация изменится кардинальным образом. Раньше мы сами себя запугивали возможностью этого приступа, опугаясь слегка, й себя этим приступом и награждали. Теперь же мы берем на вооружение обратную тактику. Не бежать без оглядки, не пытаться спастись, а напротив в ласно т требовать появления вегетативного дискомфорта и его ужасных катастрофических последствий. Проще говоря, мы будучи в хорошем расположении духа и не имея на данный момент никакого вегетативного дискомфорта, садимся и говорим себе: а сейчас я сделаю себе сердечный приступ и пытаемся его сделать. не на самом деле, конечно, а просто для того, чтобы поставить собственный страх в тупик. Обычно он нас пугал возможностью появления этого приступа, а теперь мы сами этого жаждем. Разумеется, в этом случае страха возникнуть просто не может. Он переживает своеобразный коллапс, а мы ощущаем приятное чувство победы над собственной трусливостью. Разумеется, применение этой техники оправдано только в том случае, если мы обладаем достаточной степенью здорового и здравоцинизма г о в отношении собственного страха. Иными словами, выполняя эту технику, мы должны точно представлять себе то, что мы делаем. Для своего страха, то есть по официальной версии, мы делаем вегетативный приступ, а для самих себя, то есть на самом деле, это спектакль, цель которого просто поставить наш страх в тупик. не дать ему развиться в ситуации возможного предполагаемого вегетативного дискомфорта. Такой о б м а н н ы й маневр, кроме прочего, тренирует нашу собственную уверенность в собственных силах. Так мы можем почувствовать, кто в нас самих настоящий хозяин, кто определяет внутреннюю политику. Мы сами или наши страхи и наши привычки. И не нужно бояться неприятного. От неприятного еще никто не умирал. А вот жизнь ВСД испортила многим. Сознание же того, что это твой организм и ты им управляешь, это великая вещь. Поэтому вперед из песни. Кроме того, я не уверен, что мы можем сознательно заставить свой организм получить такое неприятное. По крайней мере, мои пациенты, правильно выполняющие эту технику, никогда не добиваются появления у себя развернутого вегетативного приступа. Такой задачи в этом случае, как вы понимаете, не стоит. Есть так как раз обратная задача. Здесь важно понять, что ты не только управляешь собственным организмом, но можешь его надуть, и что дело просто в страхе, который бессилен тебя объять, если ты вопреки его требованиям идешь туда, куда он тебе не советует. Да, надуть собственный расшалившийся организм – это то, что нам сейчас нужно. Слишком уж долго он держал нас в дураках своим запугиванием. и своими условными вегетативными рефлексами. Так что теперь самое время восстановить статус-кво. Доктор, дайте мне таблетку. Разумеется, брать себя в руки и приводить в порядок собственные расшатавшиеся нервы дело непростое, и часто это просто лень делать. Надо ли объяснять, что я не могу принять ни стратегию пассивного ожидания счастья поскольку само собой ничего в этой жизни не случается, кроме, конечно, неприятностей, не лености, которая в делах душевного здоровья является вопиющей халатностью, граничащей с умышленным членовредительством, но сильно в нас желание таблетки, избавляющей от всех бед сразу, если не тайскую, то какую-нибудь индонезийскую, в ы н д о положь. Но, к сожалению, панацеи как не было, так и нет. И могу еще заверить, что если речь идет именно о ВСД, то и не предвидится. Как мы уже с вами выяснили, основными факторами развития вегетососудистой дистонии являются вегетативные условные рефлексы и страхи. Первые устраняются посредством специальных тренировок, о которых уже шла речь, вторые посредством тех же самых тренировок. Конечно, страх можно заглушить и таблеткой. Сейчас на рынке есть множество самых разнообразных лекарств, способных заглушить кого угодно и как угодно. Но оно нам надо? Тем более, что п р е к р а т и т с я действие этих таблеток и все снова вернется в прежнее русло. Проблема ведь в том, что мы думаем, а если мы думаем об опасности, если мы верим в опасность, что, как явствует из всего текста этого пособия «Чистой воды мракобесие», то наш страх просто нельзя победить. Как там пелось: «Не задушишь, не убьешь». Мысли, точнее ошибочные суждения, которые наполняют головы страдающих ВСД. Это для существования и развития страха исключительная по плодородности почва. А таблеток, которые бы действовали на мысли человека, к счастью, для кого-то впрочем может быть и к сожалению пока не придумано. И со своими ошибочными суждениями мы должны разбираться сами, меняя их на суждения здравомыслящие. А именно основной физический симптом ВСД это вегетативные приступы и вегетативный дискомфорт. которые никак не угрожают здоровью человека, основной же психологический фактор этого психического расстройства — страх, который обусловлен ошибочными представлениями человека. Но вернемся к вопросу о таблетках. Итак, есть ли лекарство от вегетососудистой дистонии? Большинство несчастных, страдающих от этого недуга, знают, что им помогают карвалол с в о л о к а р д и н о м а также транквилизаторы, ф е н а з и п а м тазипам. Реланиум и тому подобное. Но эти же несчастные хорошо знают, что помощь от этих средств, если и приходит, то лишь временная. А вот побочных эффектов у этих препаратов больше, чем достаточно, а злоупотреблениями и вовсе смерти подобно. Ну и что делать? Кроме психотерапии, о которой мы уже с вами говорили, есть еще и фармакотерапия вегетососудистой дистонии, хотя повторяю ее роль вторично. В нашем распоряжении барбитураты. б е н з о д и а з е п и н ы антидепрессанты и атипичные нейролептики. Про чувствовали? Не пугайтесь, сейчас обо всем по порядку. Во-первых, барбитураты. Это как раз тот карвалол с в а л о к а р д и н о м о которых мы уже вели речь. Использование этих сердечных успокаивающих во всем мире прекращено давным-давно, поскольку они плохо влияют на мозги. Соответственно, вопрос с ними следует считать закрытым. Единственное исключение. Это пожилой человек старше 65 лет, имеющий эффект привыкания к этим препаратам. Правда, в пожилом возрасте ВСД не бывает, а потому и вопрос отпадает сам собой. А если сам человек привычно употребляющий это зелье имеет в себе силы от него отказаться, это нужно сделать. Во-вторых, бензодиазепины. Бензодиазепины это иначе говоря транквилизаторы или еще проще противотревожные средства. В целом лекарства эти неплохие, если бы не некоторые нюансы. Часть из них, например ф е н а з е п а м обладают общеподавляющим действием и вызывают привыкание. Все они дают лишь временный эффект. У грандоксина, например, меньше побочных эффектов, зато эффект меньше. с е д у к с и н дает выраженный противо тревожный эффект, но принимать его длительно не рекомендуется, только строго определенным курсом. Ксанакс дает более длительный эффект. Но и вызывает большее привыкание к препарату. Короче говоря, как ни крути, идеального лекарства не находится. В третьих, антидепрессанты. Действительно, весь мир активно использует антидепрессанты для лечения самотоформной вегетативной дисфункции сердца и сердечно-сосудистой системы. Так в психиатрии н а з ы в а е т с я в е г е т о с о с у д и с т а я д и с т о н и я Но здесь важен, с одной стороны, правильный подбор лекарства, с другой стороны, необходимо длительное его применение, тогда как гарантий, к сожалению, никто не дает. Действие у антидепрессантов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, например, флоксетина, ц и т а л о п р а м а пароксетина и других, наступает постепенно и является в данном случае не столько антидепрессивным, хотя настроение они, конечно, поднимут. сколько антипаническим, то есть предупреждающим приступы страха, х а р а к т е р н ы е для ВСД. Особое место занимают растительные антидепрессанты, содержащие в своем составе г и п е р и ц и н в частности нигрустин. К последнему препарату у меня самое хорошее отношение, поскольку его эффект не ограничивается антидепрессивным и антипаническим, но также является противотревожным и вегетостабилизирующим, то есть стабилизирующим работу вегетативной нервной системы. Разумеется, в рамках вегетососудистой дистонии это очень важно. Негрустин хорош именно в тех случаях, когда ВСД связана с нарушением привычного образа жизни. То ли молодая женщина вышла замуж и начала мучиться вегетативными приступами, то ли женщина уже не слишком молодая выпустила подросших детей из своего гнезда и осталась в нем куковать на пару с вегетативной дисфункцией. то ли мужчина сменил работу и почувствовал внутреннее напряжение? Здесь помощь растительного антидепрессанта может быть очень кстати. В Четвертых атипичные нейролептики. Здесь спектр препаратов достаточно широк. Есть лекарственные средства, которые в основном характеризуются противотревожным действием, например, аторакс. Есть и такие, которые соединяют в себе как противотревожное, так и вегетостабилизирующее действие, например, э г л о н и л Эти препараты не вызывают привыкания, чем выгодно отличаются от транквилизаторов. Однако требуют подбора, то есть врач должен определить как конкретный препарат, так и его индивидуальную дозировку. Плюс ко всему есть еще ряд лекарственных средств вспомогательного характера. Это, с одной стороны, н а т р о п ы лекарственные средства, способствующие улучшению состояния нервной ткани. обменных процессов в нервных клетках, их дыхание и взаимодействие друг с другом. На тропы бывают как синтетические, например, нотропил, так и растительного происхождения на основе растения гинко билоба. Кроме того, сюда же примыкают витамины группы В. Самым удачным препаратом является, наверное, Нейромультивит, где достигнуто оптимальное сочетание неврологических витаминов друг с другом и обеспечен хороший их доступ к нервным клеткам. В общем, выбор возможных лекарственных средств есть и выбор порядочный, однако ни один из перечисленных препаратов не обещает нам излечения от вегетососудистой дистонии, а она излечима. И было бы неправильно при таких возможностях ограничиваться одним только симптоматическим лечением. И если мы собрались поправлять голову, то уж точно это нужно делать и головой в том числе, а потому борьба со страхом и собственными условными рефлексами. является здесь вещью первоочередной. б е с с е р д е ч н ы е б о л и в области сердца. Как я уже говорил, врачи-терапевты делят всю вегетососудистую дистонию на три типа: гипертонический, гипотонический и кардиологический. Разумеется, это деление весьма условно. В случае гипертонического типа ВСД речь идет о преобладании симптомов симпатического характера. То есть человек жалуется на повышение цифр артериального давления и увеличение частоты сердцебиений в случае гипотонического типа ВСД. У человека напротив преобладает парасимпатическая симптоматика, то есть человек а б е с п о к о и т э п и з о д и ч е с к о е с н и ж е н и е артериального давления и у р е ж е н и е частоты сердечных сокращений. А вот при кардиологическом типе ВСД человек будет жаловаться на боли в области сердца. Вообще говоря, кардия. Это в дословном переводе с латинского область сердца, то есть не сердце как таковое, а именно область сердца. В области сердца в принципе может болеть что угодно, и вполне возможно, что собственно к сердцу эти боли не имеют ровным счетом никакого отношения. И кардиологический тип ВСД это именно такой случай. Сердечные боли, которыми страдают некоторые из больных вегетососудистой д и с т о н и и В действительности более не сердечные, а неврологические. Неврология занимается б о л я щ и м и нервными стволами, а проще говоря, мозговой тканью головной и спинной мозг и нервами, в частности теми нервами, которые обеспечивают работу межреберных мышц, отвечающих за движение грудной клетки во время дыхания, за так называемые дыхательные экскурсии. Межреберные нервы, как и все прочие, выходят из позвоночника, где спрятан наш спинной мозг. В местах этого выхода часто возникают разные неприятности, чаще всего это сужение просвета такого выхода, что ведет к сдавливанию соответствующего нерва, а последнее не обходится без возникновения чувства боли, которое, впрочем, не всегда локализуется вместе этого сдавления, то есть не обязательно именно в спине, но на протяженности сдавленного нерва. Иными словами, наш межреберный нерв, сдавленный в позвоночнике, может болеть и в груди, а в частности и в пресловутой области сердца. Для врача не представляет никакого труда определить, с чем именно связаны эти боли, сердцем или же являются симптомом обычной межреберной невралгии. Но для человека не имеющего специального медицинского образования подобная дифференциальная диагностика проблематична. А разболит в области сердца, рассуждает не специалист, значит болит сердце. Если же болит сердце, то пиши п р о п а л о помираю, спасайте. И возникающий в таком случае страх, а при таких рассуждениях он вполне объясним по механизму все того же условного рефлекса, закрепляет автоматизм появления боли в области сердца. Теперь эти боли будут появляться завидной регулярностью, а учесть такого сердечника как раз незавидно. Он будет переживать и тревожиться, только усиливая таким образом свои болевые ощущения. Разумеется, он делает это не специально, но кого это интересует? Как же бороться с этими сердечными болями не сердечного происхождения? Прежде всего необходимо избавиться от остеохондроза, который, собственно, является здесь виновником торжества, а затем все также с т о и ч е с к и м безразличием к собственному недомоганию. добиться угасания данного болевого условного рефлекса. Относительно последней процедуры вы уже осведомлены, а вот как бороться со стеохондрозом, сможете прочесть в книге «Средства от головной боли и остеохондроза. Практическое пособие». Заключение. Объемы этой книги мною исчерпаны, а я весьма ограничен, как говорит мой издатель, количеством печатных листов. Но мне вряд ли удалось ответить на все вопросы, касающиеся этого самого, быть может, загадочного из наших недугов — вегетососудистой дистонии. Впрочем, основная задача нами выполнена, ведь главное, что нужно уяснить всякому, кто страдает вегетососудистой дистонией, что у него нет никакого телесного, соматического, терапевтического заболевания, что он оказался заложником своих тревог и привычек собственного организма. Еще никто и никогда не умирал от вегетососудистой дистонии, а вегетативный дискомфорт, хотя и неприятен, но вовсе не столь тягостен, как мы привыкли о нем думать. Более того, как только мы разучиваемся о нем думать, так и самого этого дискомфорта становится меньше, а вегетативные приступы и вовсе исчезнут, как только мы перестанем подкреплять их собственным страхом. Страх, конечно, составляет отдельную проблему. И решить ее в два счета достаточно тяжело. Эта привычка изживается с большим трудом. Но на этот счет есть п с и х о т е р а п е в т и ч е с к и е технологии, которые вы сможете найти в соответствующем средстве, средстве от страха, практическое пособие. Наша психика и проблемы в ней возникающие очень непростая штука. И надеяться на то, что мы совсем этим разберемся по быстренькому, есть некоторое преувеличение. Однако проявим терпение. И сделаем то, что обязаны сделать. Качество нашей жизни зависит от того, как мы себя ощущаем. И если мы умеем создавать качество своей жизни своими руками, все остальное поверьте, уже не будет иметь никакого значения. Вот почему силы, потраченные нами на объездку наших собственных привычек, привычек думать, привычек эмоционально реагировать и привычек своего организма, просто не могут рассматриваться как большие. Цена вопроса столь велика. что объем уплаченных нами в этом случае средств просто не имеет никакого значения. Торг здесь неуместен. Меня часто спрашивают мои пациенты, а вегетососудистая дистония вообще излечима? В одних случаях я отвечаю, что да, в других что это и не болезнь вовсе. И тут нет противоречия. Это и не болезнь, а просто набор нежелательных привычек. Устранение же этих привычек дело подъемное. Опыт моих пациентов, избавившихся от своих страхов за собственное здоровье, позабывших о том, что у них когда-то были какие-то приступы, одолевших свой невроз, выступает тому порукой. Мы должны уметь правильно понимать то, что с нами происходит, и осознавать собственную роль в этом. А если речь идет об эмоциональном состоянии, о наших мыслях и о регуляции работы нашего организма, то она наша роль в этом деле. Неоценимо. Удачи. Искренне ваш, Андрей Курпатов.